«И мой дорогой муж!» — нежно заключила сеньора Магдалена. «Ну так вот, муж идет в погреб за вином!» — весело воскликнул бывший живодер, поднимаясь из-за стола. В этот миг сеньора Магдалена почувствовала себя поистине счастливой, нагнувшись к хули, И поцеловая ее в лоб, она сказала взволнованно, «Ветишь, дочурка!» Тебе я обязана своим счастьем. Хули ответила матери поцелуем и украдкой смахнула слезу со щеки. Дорогой ценой платила она за счастье матери. Педро Хуан вернулся, неся в одной руке откупоренную бутылку, а в другой наполненный бокал. Вот так вино воскликнул он. Я разрешил себе его отведать, сделал всего один глоток из вежливости. Да, именно из вежливости. Это ваш бокал, Хулия, возьмите. Ты, Магдалена, дай мне свой бокал, а я тебе налью свой. Отлично. Теперь выпьем втроем за то, чтобы Хулия была счастлива. Как я на то надеюсь. Все трое осушили свои бокалы. «В самом деле прекрасное вино», — сказала синьора Магдалена. «Не правда ли, дочурка?» «Да, чудесное», — ответила Хулия, подавляя ощущение какого-то неприятного привкуса. Ужин проходил оживленно, семья засиделась за столом. Хулия первая встала со словами «Я пойду к себе, матушка». «Тебе не здоровец?» «Нет, просто хочется спать». «Покойной ночи! Храни тебя, Господь!» Хулия ушла в свою комнату. «Уж не заболела ли она с участием?» — спросил Педро Хуан. «Да нет, у нее, наверное, голова закружилась от этого вина», — сказала сеньора Магдалена. «Да и мне уже пора на покой». «А я пойду заканчивать дела. Мы должны выделить Хулии преданное». Для нас это вопрос чести. «Как ты добр, Педро Хуан», — сказала сеньора Магдалена. «Не задерживайся слишком долго». Сеньера Магдалена удалилась в спальню, а Педро Хуан отправился на склад, чтобы там переждать некоторое время. Хулия вошла к себе, еле держась на ногах от слабости и непреодолимой сонливости. Чувство непривычной истомы охватило ее с такой силой, что, позабыв запереть дверь, она, как была в платье, бросилась на кровать, сомкнула глаза и погрузилась в глубокий сон. Немного времени спустя дверь в ее комнату тихонько отворилась, и два человека, проскользнув как тени, повернули ключ в замке. «А что, если она проснется?» — шепотом спросил Педро Хуан. «Для этого ей надо было бы дать понюхать уксусу», — успокоил его москит. «Что же дальше?» «Я открою балкон, спущусь по веревке вниз, а вы свяжете девушку и спустите ее вслед за мной. Веревка может поранить Хулию». Так оберните ее сперва в простыню и веревку привяжите к простыне. Здесь невысоко, я приму ее на руки. Отлично. Подождать вас внизу? Нет, отнесите ее в тот дом. Я приду туда только завтра, чтобы не вызвать подозрений. Москит скользнул по веревке вниз, Педро Хуан Спустил вслед за ним крепко спящую девушку. Москит взял ее на руки и пустился в путь. Федор Хуан свернул веревку и вышел, заперев за собой на ключ спальню хули Соперницы. Москит отнес хулию в дом на улице Санто-Доминго. Покачивание в пути и свежий ночной воздух понемногу привели девушку в чувство, и когда москит со своей ношей вошел в дом, она окончательно очнулась от сна.